Глава 13 Полина. Несмотря на то, что эту тему поднял он сам, ответ дается ему с трудом. Даже его взгляд становится тяжелее. Нет, не тяжелее, а настойчивее. Эта настойчивость адресована мне. Он своим взглядом меня будто на атомы разбирает. Взвешивает. Дагестанец осматривает зал. Снова глядит на меня. Тянет. И я становлюсь настороженной, потому что такой взвешенный подход к ответу на заданный мной вопрос уже о многом говорит. Кажется, его нос когда-то был сломан, но это крошечное несовершенство ему идет. Черты его лица притягивают, настолько, что мой пульс никак не придет в себя. Его лицо и грубое, и красивое. Насчет последнего, так думаю, не я одна. Все девушки вокруг на него пялятся хотя это скорее из-за его телосложения. Прежде чем начать говорить, он не подается вперед, а наоборот, отклоняется назад, на спинку стула, словно дает мне больше пространства. Я смотрю в чайную чашку, когда он произносит «Мне нужно, чтобы ты подтвердила мое местоположение четыре дня назад. Мне нужно, чтобы ты подтвердила, что я был с тобой с пяти до девяти вечера». Я хлопаю глазами, с подозрением спрашиваю. Подтвердила? Перед кем? В полиции. Сказав это, он дает мне время пропустить его слова через серые клетки моего мозга. И первое, что я говорю, как только это происходит... Мы встретились в семь. Да, а ты подтвердишь, что в 5 То есть тебе нужно, чтобы я дала ложные показания? В полиции? Ты больной? Знаешь что? «Я, пожалуй, пойду». Я хватаю свою куртку, пытаясь скачать со стула, но дагестанец моментально перегибается через маленький квадратный стол и удерживает меня. Длина его рук этому способствует. Непозволительно крепко сжав мое плечо, он удерживает меня на месте, заставляет сидеть. Когда я врезаюсь взглядом в его глаза, сама не знаю, чего во мне больше – возмущения или разочарования. Ведь в душе я надеялась на то, что он искал, потому что тоже обо мне думал. И это разочарование все искры у меня в животе гасит. Даже несмотря на то, что его лицо близко, и он смотрит на мои губы вскользь снова. Крылья его носа раздуваются. Разомкнув плотно сжатые челюсти, он проговаривает. «Сядь, пожалуйста». «Убери руки», — цыжу я. «Пять минут». И я тебя отпущу. Я дышу короткими вдохами, глядя в его глаза напротив своих. Поджимаю губы, расслабляю тело, давая понять, что у него есть эти чертовы пять минут. Дагестанец разжимает пальцы, но даже не выкручивая мне руку, он своими реакциями опасен. Они у него молниеносны и он чертовски сильный. Я скрещиваю на груди руки, молча смотрю в окно. «Ты очень мне поможешь», — говорит он настойчиво. «Меня обвиняют в том, чего я не делал. Откуда мне знать, делал ты или нет? Я не знаю, где ты был до семи вечера». «Меня обвиняют в том, что я избил человека. Я бы отпи... с удовольствием набил бы этому человеку рожу, но я этого не делал. Я отлично понимаю последствия и вообще-то после драки не до секса». «Правда?» — извлю я. А я думала наоборот, гормоны и все такое. Это миф, заверяет он. Чаще всего. Он все же умеет разговаривать, причем отлично. И с мозгами у него тоже порядок. Резко повернув голову, я смотрю на его ладонь. На ту, которой только что он сжимал мое плечо. Она лежит на столе, и на ней есть следы повреждений. Есть царапины на костяшках. Мелкие царапины которые я заметила еще в день нашего знакомства. «Им две недели», — заверяет дагестанец, перехватив мой взгляд. «Я не имею понятия, так ли это на самом деле, и он прекрасно об этом знает. Все, что он говорит, я могу верить этому только на слово. И об этом он тоже знает прекрасно. Слушай, я не псих, не долбоеб. Ты очень мне поможешь. Избавишь от херо... От кучи проблем. Я буду тебе должен. Даю слово. Если это просьба, то просить он явно не умеет. Настойчивость в его взгляде это исключает. Я знаю, что он не псих. Я бы ни за что не села в его машину, если бы он создавал такое впечатление. Он не создавал. Это просто подсознательный радар. Тембр его голоса, его движения, выражение глаз. Я смотрю в них продолжая поджимать губы. «Где... <къем> где ты была с пяти до семи?» — спрашивает он. То самое разочарование, которое растеклось по животу дегтем, делает мой голос тихим. «В ванной...» — снова смотрю в окно. «Кто-то об этом знает?» «Никто не знает...» — отвечаю на так интересующий его вопрос. «Я в доме была одна...» Он медленно откидывается на спинку стула. Я чувствую его взгляд на своей щеке. Чувствую смятение. Ведь, несмотря на всю нелепость его просьбы, у меня не получается вот так без раздумий сказать «нет». Дура. «Мы все обговорим от и до», — манит меня хрипловатый голос. «Поминутно. Насчет этого можешь не переживать. И я ни с чем незаконным не связан». Это просто хрень, в которую я случайно вляпался. В последних словах сквозит злость. Дробь, которую он отбивает по столу пальцами, тоже злая. Я снова тянусь за своей курткой. На этот раз меня никто не останавливает. Пока я одеваюсь, тоже. Но он наблюдает, и это нервирует. Потому что настойчивость его взгляда таранит мой висок. Когда я встаю, дагестанец встает вместе со мной загораживает мне дорогу, и на этот раз он достаточно близко, в полный рост, чтобы я вспомнила, какой хрупкой чувствовала себя рядом с ним. Глядя на его кадык, я говорю, «Дай пройти».